Изгнание в Кадриорге Снятый с гранитного основания памятник привезли в Кадриорг, к дому-музею Петра I, и поставили у бани, лицом к стене, как провинившегося школьника. Там опальный царь оставался долгое время в ожидании решения своей судьбы. Сначала предполагалось установить скульптуру там, где добрые деяния Петра никем не оспаривались, в созданном по его воле, в публичном парке Екатериненталь, Кадриорг. Но вскоре пришли к решению, что в интимной парковой среде пятиметровая фигура будет смотреться, как гулливер среди лилипутов. Исходя из принципа «время рассудит», с поиском решений не стали спешить.